Глава восьмая. На следующее утро я проснулась на том месте, где обычно спит Санджей, а он уже встал с постели. В панике я бросила взгляд на будильник. Было начало 10, что означало, что я опаздывала на всё. Потом я вспомнила, почему так проспала и что вчера осознала, и паника превратилась в ужас. Перекатившись на другую сторону кровати, я нашла на полу телефон, чтобы послать письма Иоландии и Рассу. Я не могла собраться с силами, чтобы написать о том, что произошло, потому ограничилась словами чрезвычайная ситуация, полагая, что раз сообщить Иоландии то, что ему было известно. Вероятно, в этот момент он представлял проект Джорджу Бладнеру, что по некоторым причинам было довольно проблематично. Дело было не только в том, что когда-нибудь раз попросят меня об услуге, но и в том, что благотворительный взнос блатно ра нужен был мне для того, чтобы мою зарплату повысили чуть больше, чем на 3%, когда в сентябре я приду на переаттестацию. Цена за балетный класс Сти вновь вознеслась, будто сам Господь Бог А Майлс осенью собирался заняться футболом, для чего требовалось не менее 300 долларов на запись и экипировку, из которой он вырастет ещё до конца сезона. Плюс к тому, нашему водонагревателю жить осталось недолго. Вытянув из комода майку и шорты, я надел их. Повышение зарплаты, внешкольные занятия, горячий душ какое это всё теперь имеет значение? Дженни умерла. Сан Джей сидя за кухонным столом печатал на своём компьютере. Вероятно, я ожидала, что он вытирает слёзы, склонившись над упаковкой бумажных носовых платков, потому что когда я увидела его стучащим по клавиатуре, во мне разгорелась злость. "Ты работаешь?" спросила я, входя в комнату. Он поднял на меня глаза и быстро опустил крышку ноутбука. "Уже нет". "Но ты работал", сказала я. Как ты способен сосредоточиться в подобный момент? У меня было немного времени, и я подумал, что могу использовать его. В любой другой день я наградила бы его золотой звездой за трудоспособность. Я потёрла свои опухшие глаза. А где дети? В лагере я только что отвёз их туда. Я была бы рада, если бы это не напомнило мне о том, почему в такое время я всё ещё дома. Спасибо, ты у меня дрогнул голос Видел Сицилиа, сказал он. Я кивнула. Нет, и я не сказал вожатым о том, что случилось. Полагаю, что они не знают. Полагаю, что ещё никто не знает, сказала я. Мне нужно было бы сказать Джел и Соне, и нашей парикмахерше, моей парикмахерше, подумала я, и меня пронзила печаль. Я сварил кофе, сказал он. Он никогда не варил кофе. Я всегда пилила его за это. Но это было похоже скорее не на победу, а на напоминание о том, что в этот день всё не так. "Спасибо", сказала я. Он подошёл и достал кружку из буфета, которую протянул мне. "Как ты себя чувствуешь?", мягко спросил он, наливая кофе в чашку. Я не смотрела на него, не могла. Не знаю. Думаю, что держусь. Держишься, потому что я ощущаю себя совершенно контуженным. Теперь я посмотрела на него с удивлением, передавая ему кофейник. Санджей и вправду выглядел контуженным, и это было запоздалым утешением. Я понимаю, что мы не вечны, но я никогда не ожидал, ну, что нечто подобное может произойти с таким человеком, как Дженни, сказал он, наполняя свою чашку. Да, Согласилась я. Разумом я понимала, что мне повезло, что это случилось с ней, а не с одним из наших детей. Больше всего на свете я боялась пережить их. Дьявол. Ещё я была рада, что это не я. Стиви и Майлс нуждались во мне, и, честно говоря, Санджей оказался бы в глубокой заднице, если бы стал вдовцом. Но понимание того, что могло быть ещё хуже, не ослабило мою печаль ни на каплю. Потому что Дженни умерла не от неизлечимой стадии рака. Она не попала на линию огня, сражаясь за нашу страну. Её смерть вполне можно было предотвратить. Просто это наводит меня на одну мысль, добавил Санджай. Я посмотрела на него поверх кружки с кофе. О чём? О жизни, сказал он, встретившись со мной взглядом. Как она до смешного коротка. даже если всё идёт нормально сколько времени прошло с тех пор как мы перестали смотреть в глаза друг другу с тех пор когда мне казалось что он понимает что я чувствую и возможно даже разделяет мои чувства возможно ещё слишком рано принимать серьёзные решения но это это наводит меня на мысль о том что я возможно должен был вести себя по-другому добавил он да сказала я, потому что была согласна с ним, даже если не имела никакого представления о том, что или как можно было бы изменить. Я стояла у стойки и молча пила кофе. Санджай делал то же самое. Я размышляла, думает ли он о том же, о чём думаю я. То есть о том, что было до слёз, стыдно от того, что нам потребовалось пережить нечто ужасное, чтобы использовать этот паршивый момент себе во благо. До пивкофе я взяла телефон. Должна ли я позвонить Мэту, а может, послать письмо или СМС, как полагалось обращаться к человеку, потерявшему близкого. Я решила отправить СМС. Это Пенелопа, просто чтобы узнать, как дела. Как Сисилии. Как только я нажала кнопку отправить, на меня накатила волна тошноты, настоящей тошноты, как во время беременности. У Сисилии больше не было матери, потому что Дженни умерла. Я чувствовала себя так, будто поняла это впервые. Схватив телефон, я помчалась наверх, в ванную. Однако, когда я склонилась над талчком, меня не вырвало. Я просто продолжала глотать ртом воздух, чувствуя себя так, словно через несколько секунд у меня остановится сердце. Разве не так чувствовала себя Дженни, умирая? Она выглядела спокойной, но это отнюдь не означает, что она была спокойна в тот момент. Возможно, она была встревожена. Возможно, ей действительно было больно. Может быть, она даже не понимала, что проживает последнюю секунду. Пен, я заметила тень от ступни Санджея, появившегося в дверном проёме. Ты так быстро убежала? Ты в порядке? В порядке, вздыхая, ответила я. Повернувшись назад к унитазу, я уголком глаза заметила пустой держатель для туалетной бумаги. "Серьёзно?" сказала я, хотя меня по-прежнему мутило. "Что?" откликнулся Санджей. Накануне вечером я была вынуждена воспользоваться бумажным полотенцем, поскольку у нас закончились пелёнки, и попросила Санджея сходить утром в магазин. Понятно, что этого не случилось. Сражаться не стоило. Ничего, прокаркала я. У меня зазвонил телефон, поэтому я, сделав глубокий вдох, выпрямилась. Звонок был с неопределяемого местного номера, и я сразу же подумала, что это касается Дженни. Вдох, сказала я про себя. Пенелопа слушает. Теперь выдох. Миссис Кар это миссис Руис Кар, подумала я, но по крайней мере, у меня стала проходить тошнота. Да, это Бриттани из Арены знаний. Всё в порядке? Ничего срочного? Майлс в порядке, хотя сегодня утром он чувствовал себя не очень хорошо. Он выглядел очень уставшим. Стиви сейчас занята художественным проектом. Никто из детей не получил перелома костей, не страдал от головной боли и не был встревожен из-за событий прошедшей ночи, я мгновенно потеряла терпение. Итак, ой, сказала Бриттани, словно забыв по какому поводу она звонит. Просто дело в том, что никто из ваших детей не захватил с собой ленч. Мы можем заказать для них диетическую еду, но это будет стоить 15 долларов на каждого ребёнка. В этот раз я звоню вам просто из любезности. В будущем мы просто накормим их и пришлём вам счёт. 15 долларов? Вы что, подаёте диетические фуа-гра? Миссис Кар, я не расслышала, что вы сейчас сказали. Неважно, я привезу им еду. Великолепно, мы кушаем в 11:30. Разумеется, кушаете. Я приеду, как только смогу, сказала я Бритене. Потом я отключилась и уставилась в маленькое зеркальце. Я выглядела так, как будто не спала целую неделю и чувствовала себя примерно так же. Приготовить и отвезти ланч, купить туалетную бумагу. забрать машину с какой-то дальней парковки, куда её отбуксировали. Неважно, что всё это было ерундой, со всем этим нужно было разобраться. Хотя писать мне по электронной почте было вероятно бессмысленно, я по-прежнему оставалась рабой привычки. Проведя почти весь день в слезах, бродя по дому и небрежно прибираясь в нём, я заглянула в свой почтовый ящик. Зате оказалась чётный Каждое сообщение я читала как в тумане, и любая информация, которую я была способна усвоить, улетучивалась из моей головы, как только я щёлкала мышкой по следующему сообщению. Последнее открытое мной письмо было от Раса. Он писал, что соболезнует и хочет знать, как у меня дела. Любезнее, чем обычно, но опять же, трагедия даёт людям возможность проявить свои лучшие качества. Он хотел сообщить мне о том, что презентация удалась, но Джордж Блатнер потребовал дополнительных данных по ряду позиций. И когда я вернусь, нам придётся вместе поработать над вторым проектом. Мне не стоило беспокоиться насчёт Иоланды, заверял он меня. На данный момент он успокоил её, и в любом случае она с группой учёных летит в Гонконг. чтобы встретиться с советом бывших выпускников, живущих на азиатском побережье Тихого океана, и обсудить с ними предстоящий проект по исследованию генома, для которого необходимо найти средства помимо грантов. Я пыталась ответить ему, когда мой телефон завибрировал, двигаясь по столу в гостиной. Это был Мэт. Сделав глубокий вдох, я взяла трубку. Привет, сказал Мэт. Я молчала, не зная, что говорить. Хм, привет. Как Сицилия? Неважно. Я сказал ей сегодня утром. С тех пор она не отходит от меня. Впрочем, в конце концов она измучилась от слёз и задремала в нашей кровати. Мои глаза мгновенно наполнились слезами. Могу я чем-то помочь? Да, но не сейчас. Он шмыгнул носом. Или, возможно, это был вздох или небольшой насморк. Я звоню, чтобы сообщить тебе, что похороны будут в понедельник в Бэрри на Плимут Роуд. Дженни кремируют, то есть это просто прощальная церемония. Наши родственники прилетают сегодня и завтра. Он умолк. Ты не против, если я сообщу друзьям и знакомым? Я не знаю. Нет, не против. Я думаю, что все уже знают. Он явно разговаривал сам с собой. Я сразу поняла это, потому что постоянно делала то же самое. Мэт, я не знаю, что говорить. Я имею в виду по поводу того, от чего умерла Дженни. Он секунду молчал, и я подумала, не зашла ли я слишком далеко. Потом он сказал: "Полагаю, что лучше особо об этом не распространяться". О чём об этом? Хм. Скажи, что она случайно превысила дозу выписанных лекарств. Ты я замолчала, пытаясь взять себя в руки. Ты уверен? Отчёт по токсикологической экспертизе уже готов? Для полного отчёта требуется несколько недель, но мне сказали, что всё довольно ясно. Он горько усмехнулся. Именно так выразился следователь. Он сказал, что часто видит такое. Дженни выпила недостаточно для того, чтобы назвать это самоубийством, и нигде не нашли ни записки, ни чего-то в этом роде. Зная, что в прошлом она... «Что в прошлом?» Хотелось спросить мне, но я ничего не сказала. Он продолжал. «Они сказали, что иногда достаточно перебрать одну или две таблетки. А потом ты отключаешься». Она перестала дышать. «Вот как это произошло». тихо добавил он, а потом сказал громче: "Это был несчастный случай. Важно, чтобы все знали об этом. Она не пыталась убить себя, она не хотела умирать". Меня опять затошнило, и хотя я за весь день съела лишь половину протеинового батончика, я закрыла свой ноутбук, чтобы меня не вырвало на клавиатуру. "Нет, конечно, нет", прошептала я. "Спасибо за понимание". Конечно, я помолчала. Мне и в голову не приходило, что она принимает обезболивающие. А вот это, я уверен, было не случайно, сказал Мэт. Я почувствовала себя дурой. Из его замечания вытекало, что если бы Джен не хотела поставить меня в известность, она сказала бы мне. Но почему она решила оставить меня в неведении? Я бы не осудила её. Я бы не стала распространять слухи по всему городу. Я не сказала бы даже Санджео, если бы ей так хотелось. Пенелопа, насчёт того вечера. Да. Нет необходимости, чтобы кто-либо ещё знал о том, что мы с Дженни ссорились или о том, что у неё были проблемы. Я буквально окаменела. Я вряд ли вздрогнула бы, если бы меня кольнули иголкой. Хорошо, сказала я. «Поэтому, — продолжал Мэтт, — если бы вы с Санджеем могли сказать, что она нарушила предписание врача, я был бы вам очень благодарен». «Хорошо», — снова сказала я. «Спасибо тебе», — сказал он. Потом он добавил то, что подвело черту под всем нашим разговором. «Ты понимаешь, что я беспокоюсь прежде всего о Сесиле». Я не хочу, чтобы она выслушивала гадости о своей матери, пока не подрастёт и не узнает правду, безусловно, сказала я. Мой голос напоминал голос робота или, возможно, записанный голос человека, потерявшего способность выражать свои эмоции. Я отключилась, чувствуя себя опустошённой. Правду, что было довольно откровенно не так ли? Вопреки всем доказательствам обратного, Дженни не ладила с мужем. Она, как это ни ужасно, привыкла справляться со своей тайной болью, скрывая её за сверкающей ширмой брака, и она предпочла всё скрыть от меня.